Глава одиннадцатая. Испытание и злоключение Гривар должен уважать сон так же, как и любой миг бодрствования. Тени, мелькающие в ночи, могут и не оказаться изголодавшимися по крови волками. Однако, есть вероятность, что тень вонзит зубы со всей свирепостью. Раздел третий. 163 заповедь Кодекса Боя. Студеный ветер ударил в грудь. Колючие иголки иния беспорядочно носились над тундрой. Казалось, от холода кристаллизируется сам воздух. Замерзшая пустошь расстилалась во все стороны. И лишь кое-где из затвердевшей земли торчали чахлые деревца, похожие на тянущиеся из могил руки скелетов. Вся одежда Сега состояла из стандартных штанов и куртки, предоставленных ему лицеем. Ни то, ни другое не обеспечивало даже минимальной защиты в этих условиях. И неуже исчертил руки серебристыми прожилками, ноги окоченели в ботинках из искусственно выращенной кожи. Стоило только сделать шаг вперед, и холод вышибал воздух из легких, как удар коленом в живот. Холод в тесной камере у Талу был теплой ванной по сравнению с тем, что поджидала Сега здесь. В этом месте холод был противником, готовым замкнуть удушающий захват. И Сега оставалось одно из двух — справиться с ним или умереть. Еще одна волна морозного воздуха прокатилась по тундре, застилая глаза кусачими белыми иголками, и Сега упал на колени. Как он здесь оказался? Одно испытание Сега уже прошел, и это было совсем не то, чего он ожидал. Он протомился несколько часов в большом зале лицея, пока его не позвал седоволосый служитель. «Подопечный скаута Мюра Пирсона. Номер 96. шесть». схватил Сега за плечо и посмотрел прямо в глаза. Служитель провел Сега в маленькую комнату с единственным стулом в центре. Велел сесть и достал странное устройство. Лайтдек с проводами, заканчивающимися металлическими клипсами. Клипсон он пришлепнул к голове Сега, а потом уколол его в шею тонкой иглой. «На каждый поставленный вопрос нужно давать короткий и четкий ответ». Монотонным голосом сказал служитель, проводя рукой по лайт-деку. «Ты попал на акварынок на Изумрудных островах, и к тебе подходят два торговца. Один говорит на общем языке, другой — на древнем, текретийском, и первый прилагает тебе два фунта водяных фруктов по явно завышенной цене, а второй бормочет непонятное. Примешь ли ты возмутительное предложение первого, Или попытаешься сторговаться с человеком, которого не понимаешь?» «Ну, это зависит от того, какое впечатление производит человек, которого я не понимаю. Он вызывает доверие?» — спросил Сяга. «Никаких вопросов, только ответы». «Ладно». «Тогда я постарался бы проверить, не работают ли эти двое вместе, и, выбирая один из двух вариантов, перебил его служитель». Сяга задумался на несколько мгновений и, как обычно, доверился чутью. «Я бы принял плохое предложение». Не показав ни словом, ни жестом правильно ответил Сега или нет, служитель провел рукой по лайт-деку и продолжил. «Ты оказался на болотах Свамп-Скила. Подвергся нападению гнилостного червя и потерял...» Такого рода вопросы служитель задавал едва ли не целый час. Чем закончилось испытание, Сега не знал, но помнил, что последний вопрос каким-то образом касался бедственного положения сборщиков урожая на пограничных землях. А потом мальчик внезапно оказался здесь, на коленях, посреди ледяной пустоши с на ресницах. Его внимание привлекло какое-то мельтешение у одного из деревцев неподалеку. Что-то трепыхалось на ветру, зацепившись за хилую ветку. Издалека это что-то напоминало флажок. Сега стиснул зубы, медленно оттолкнулся от земли и осторожно двинулся против ветра. Это испытание напомнил он себе. За ним наблюдают. Глядя из-под полуопущенных тяжелых ресниц, Сега подошел к дереву. Привязанный бечевкой к ветке кусок белой ткани мотался вверх-вниз, словно исполняя безумный танец в ритме ветра. Сега схватил его. Конечно, это был не флажок. Прожив месяц в бараке Мюррея, Сега успел хорошо познакомиться с этой вещью из плотного грубого материала — борцовская куртка ги. Раздумывать было некогда. Сега понимал, что если не согреется прямо сейчас, то долго не протянет. Он отвязал куртку и натянул. Куртка подошла идеально, рукава полностью закрыли запястья. Удивительно, но иния на ней не было. Мягкая внутренняя ткань оказалась теплой. Едва надев куртку, Сега почувствовал, как по венам растекается жар, словно ги вскипятила кровь. Он глубоко вздохнул, воздух больше не студил легкие. «Интересно, что это за технология такая?» Ветер тоже присмирел и смягчился. Штормовая завеса поднялась, и взгляду Сега открылась вся занесенная белым тундра. Однообразие пустынного ландшафта нарушал клочок зелени вдалеке. Возможно ли, чтобы в таком неблагоприятном климате могла расти трава? Согревшись и почувствовав себя уверенней, Сега направился к зеленому оазису. Подойдя ближе, он сделал еще одно открытие. Зеленое пятно было не травой, а льдом. Все ледяное поле отливало зеленым, и источником столь необычного цвета был светящийся круг посередине — Эмиралис. Внутри круга стоял спиной к Сеге коренастый мужчина в белой ги-куртке, похожей на его собственную. «Профессор!» — крикнул Сега, перекрывая шум ветра и приближаясь к кругу. Он почему-то предположил, что незнакомец — один из лицейских учителей. «Что я должен сделать?» Мужчина не ответил и не повернулся к нему лицом. Сега ступил на ледяную корку и едва не потерял равновесие. Зеленая полена была скользкой, как замшелый камень. Он вспомнил, как старый мастер учил держать равновесие на камнях, которыми изобиловали приливные бассейны острова. Сега и сам становились на камне и пытались столкнуть друг друга в воду. Осторожными мелкими шажками он двинулся по льду к пульсирующему кругу. Может быть, испытание заключается именно в этом, в проверке его умения балансировать, сражаться на скользкой поверхности? «Профессор, я готов», — сказал Сега, входя в круг. Тренироваться в Эмиралисе ему не доводилось, но Мюррей рассказывал об эффекте этого сплава. «Чрезмерная креативность», — отметил Мюррей. «Ты чувствуешь себя художником, создающим новые работы на холсте с помощью приемов, которые сам только что придумал». Стоя у стальной рамы на льду, Никакого дополнительного прилива креативности Сега не ощущал. Все его внимание занимал незнакомец. Тот покрутил головой, и в шее у него захрустело. Он обернулся. Лицо почти полностью скрывало черная ткань с прорезью над носом, через которую на него, Сега, смотрели горящие желтые глаза. Незнакомец был намного крупнее Сега и почти вдвое шире. — А такой! — произнес он шепотом. Сега понял, чего от него хотят, и принял основную стойку. Последние недели он тренировался с Мюрреем в Ги. Борьба в форме — это прежде всего захваты. Доминантный захват за форму противника дает контроль и позволяет провести бросок или тейкдаун. Показав нижний захват, Сега сделал быстрый шаг вперед и поймал незнакомца за отворот. Как он и ожидал, противник отзеркалил его маневр. Сега удалось отразить первый выпад, но незнакомец повторил попытку и тоже добрался до цели. Теперь все началось по-настоящему. Сега потянул незнакомца на себя, но тот был тверд, как скала, и не дрогнул. Сега попробовал качнуть его влево и вправо, противник уверенно стоял на месте. Нужно было что-то делать, причем быстро, чтобы не упустить инициативу. Сега еще раз рванул незнакомца за лапель, уже сильно в расчете на ответную реакцию, и почувствовал, как тот поддался вперед, как его ноги скользнули по льду. Больше и не требовалось — Ощутив движение противника, Сега воткнул ногу между его ног и повернул стопу, другой своей ноги, наружу. Согнув колени, он уперся бедром в живот незнакомцу и попытался провести бросок через спину. Сэ ойнаге Этот бросок они с Мюреем отрабатывали несколько недель. Противник, однако, был готов, и как только Сега пошел вперед, сам шагнул навстречу, обхватил и бросил через бедро на лед. У Шира Гоши. От удара в воздух вырвался из легких. Бездыханный Сега лежал на спине, а противник смотрел на него сверху, горящими глазами, через прорезь в маске. — Атакуй! — повторил он. Сега медленно поднялся. Тупая боль дугой охватила спину. Он снова шагнул навстречу незнакомцу, который сразу же схватил его за отворот куртки. Сега ответил тем же. Какое-то время они кружили, держа друг друга залапили. После неудачной попытки с сей ой г Сега понял, что победить в этом поединке у него нет шансов. Противник обладал отличной реакцией и крепко держался на ногах. С бросками у Сега ничего не получалось. Оставалось только попробовать пройти в ноги. Одинарные двойные тейкдауны они с фармером отрабатывали с тех пор, как Сега начал ходить. Эту игру он знал. На льду такая атака была возможна только с близкого расстояния. Незнакомец стоял с прямой спиной, казалось бы, прекрасный шанс. Однако, когда Сега проверил его реакцию и пригнулся, он тотчас понял, что достаточной мобильности противник ему не дает. Ухватив Сега за отвороты куртки, он словно статуя держал его на месте. Чтобы перейти в клинч, нужно было каким-то образом ослабить хватку и подобраться ближе. Сжав обеими руками запястья незнакомца, Сега резко рванул его руку, чтобы освободиться от хватки. И снова неудача, противник как будто даже не напрягся, только еще сильнее сжал пальцы в ответ на еще одну попытку. В следующий момент он подался вперед, рванул Сега на себя, сделал заднюю подножку и снова швырнул на землю. «Осотогари» — бросок с подбитием ноги противника. Сега ударился о лед плечом, и боль пронзила позвоночник. Противник же отступил и монотонно повторил. «Атакуй!» Сега чувствовал, как его охватывают путы сомнений, как они сковывают движение и подтачивают уверенность в себе. Есть ли у него хоть какой-то шанс свалить противника? Атаковать с дистанции невозможно, учитывая фактор льда. Противостоять броскам он не в состоянии. Противник стоит стеной, его захваты крепче тисков. Не разбив их, провести тейкдаун нельзя. Сега снова, кривясь от боли, встал. Противник даже не пошевелился. Они снова схватили друг друга за отвороты. Желтые глаза смотрели на сега через прорезь в маске, без какого-либо выражения, не по-человечески. Может быть, сега просто не место в лицее? Да, в подземье у него получалось неплохо, но здесь, в верхнем мире, действуют другие правила. У него нет той подготовки, которую получили другие. У него нет преимуществ генетики, как у чистых. Сдаться не так уж и трудно. Достаточно крикнуть тому, кто наблюдает за поединком, что он признает свое поражение. «Иногда, чтобы победить, нужно проиграть», — прошептал у него в голове голос фармера. Сега хотел крикнуть в ответ этому голосу у себя в голове или самому мастеру, где бы он ни был сейчас. Разве он еще не проиграл? Разве не использовал весь свой арсенал? И что?» Все варианты дали один результат. Сега был повержен на лед. Лед. Внезапно его осенило. Холод. Чтобы что-то приобрести, нужно что-то потерять. Вот в чем дело. Мысли заметались, выстраивая план действий. Сега потянул противника за куртку, показывая, что он еще в деле и сопротивляется. Как и следовало ожидать, тот почти не отреагировал. Стоял в такой же прямой стойке, держа Сега за куртку. Сяга снова потянул его на себя уже сильнее. Незнакомец скользнул вперед по льду, и в этот момент Сяга ослабил захват, резко подал вперед плечи и выскользнул из куртки, оставив ее в руках противника. Холод ударил, словно кик в живот, и мгновенно перехватило дыхание. Казалось, кровь закоченела в жилах, но он был свободен. Сега молниеносно бросился вперед и обхватил противника за пояс. Без сковывавшей движения куртки он обрел привычную гибкость и быстроту. Вкладывая в порыв всю силу, Сега еще и ударил соперника ногой под колено. Незнакомец потерял равновесие и начал заваливаться, отчаянно пытаясь найти опору на уходящем из-под ног льду. Сега слегка улыбнулся. План сработал, ему удалось вырваться из цепких рук человека в маске, чтобы провести результативный прием — Но и цену пришлось уплатить немалую, оставшись без Ги, единственного источника тепла. Он уже поздравлял себя с удачным ходом, как вдруг взлетел в воздух. Падая, противник выставил ноги и, упершись, Сега в бедра оттолкнулся и перекатился через плечо. «Томоэ-нагэ» — бросок с упором ноги в корпус. В голове у Сега снова прозвучал укоризненный голос фармера. «Победа — это когда ты, остыв от поединка, сидишь дома у огня». Сега слишком рано обрадовался, потерял бдительность, не ожидал противодействия. На этот раз противник не стал подниматься. Навалившись, прижал Сега ко льду. Массивная фигура заслонила, надавила всем весом на грудь. Крохотные глотки ледяного воздуха обжигали горло и парализовали внутренности. Сега попытался вывернуться, но свободного пространства не нашлось. Он не мог пошевелиться, не мог дышать. Вариантов не осталось. Наблюдая за Сега на лайтборде, Мюррей невольно поежился. Падение на лед он повидал немало и знал, чего это стоит. Но что произвело куда более сильное впечатление, так это удивительная изобретательность парнишки. Выскользнуть из куртки и фактически повалить стража такое не удавалось еще никому. Лишь некоторые сумели вывести его из равновесия, и даже здоровенный блондин из пограничья не провел ни одной настоящей атаки. Первый этап испытаний, его называли «ледовым», имел целью проверку реакции кандидата на неблагоприятные суровые условия. Как поведет себя мальчишка, столкнувшись с противником, которого невозможно свалить, и холодом? Также проверялась реакция на эмиралисовый круг. Подтолкнет ли зеленый свет к неоправданному риску, к применению непроверенных, неэффективных приемов или вдохновит на что-то по-настоящему новое? Мюррей сидел в круглой комнате, где собралось немало – обитателей цитадели, в основном скаутов, чья карьера в немалой степени зависела от успеха их подопечных на сегодняшних испытаниях. Да и высшее начальство взяло за правило ежегодно наблюдать за отбором талантов. Зал был оборудован десятками световых табло, каждая давала возможность следить за выступлением конкретного участника. Некоторые уже погасли, число претендентов сокращалось – На экране Сега все еще боролся подносевшим на него стражем. Многие участники даже не добрались до круга. Их сломал холод, и они дрожа свернулись клубочком на промерзшей земле. Другие снова и снова неустрашимо атаковали стража, даже после того, как их десять раз бросили на лед, не отказывались от выбранной стратегии. Хватало и тех, кто так и не понял, как быть зеленым светом. и мельком взглянул на экран, показывающий друга Сега из-под до Дозера, Тот пытался атаковать стража хайкиком с разворота и в результате распластывался на льду тряпичной куклой. В отличие от многих, Сега сумел использовать исходящий от круга зеленый свет. Вначале он придерживался своего плана, но когда это не сработало, открыл разум. Мюррей поймал себя на том, что снова улыбается, вспомнив, как Сега выскользнул из куртки. Он взглянул на Калина Олбрайта с нескрываемой неприязнью, наблюдавшего за Сега. Командор с самого начала ожидал, что у мальчика ничего не получится. Для другого командора — Дакара, Пуджилио, только что опустошившего флягу Эля, испытания были мероприятием исключительно развлекательным. Пристально наблюдая за попытками Сега вывернуться из-под стража, он хлопнул ладонью по подлокотнику кресла. — Хорошего парня ты нынче отыскал, брат мюрей одобрил Дакар. — Вот уж воистину темная лошадка! Серому повезло. — усмехнулся Калин. Просчитался он со своим хитрым приемом. В реальном бою, придавленный противником, просто замерз бы насмерть. «В этом и заключается смысл испытаний!» Дакар подтянулся, выпрямился в кресле и сердито посмотрел на Калина. «Парнишка Мюррея пошел на риск и ради победы принес жертву! Поступок достойный восхищения!» «Когда рыцари Эзо сражаются за нас по всему миру, хотим ли мы, чтобы ими восхищались?» — возразил Калин. — Или куда важнее, чтобы они побеждали. Может быть, им всем стоит принести в жертву достоинство, как уже давно сделал ты? Дакар поднялся с красным от гнева лицом. — Ты! Трусливый червяк! Давай-ка! — Хватит! Верховный командор Мемнан поднялся со своего места в центре зала. — Мы здесь для того, чтобы наблюдать за испытаниями, а не ради бессмысленных споров. Сядь, Дакар! И успокойся. Дакар медленно опустился и, нахмурившись, откинулся на спинку кресла. Мемнан взглянул на экран, где девушка после жестокого броска стража рухнула, как подкошенная налет. Экран замигал и потемнел. Твой мальчишка неплохо справился с этим испытанием, обратился к Мюру и Калин, стоявший рядом с Мемнаном. Но посмотрим, как он проявит себя на арене. Калин был из тех, кто всегда старается оставить за собой последнее слово. Мюррей не ответил, он неотрывно смотрел на экран, где Сега все еще не оставлял попыток выбраться из-под стража. Вот только любые его усилия были обречены на неудачу. Страж не был просто очередным противником. Сега не знал всей правды об испытаниях. На самом деле это был симулятор, разработанный даймё для имитации реального боя в различных условиях. Симулятор был безупречен, и боль, которую испытывал прижатый ко льду Сега, ощущалась им как настоящая. Но хотя физические повреждения, полученные в имитированном поединке, исчезали сразу же, по его окончании, многие участники впоследствии годами носили психологические шрамы. Частью симуляции был и Страж, почти совершенная боевая машина с умышленно оставленными немногочисленными слабыми местами. В поединке он мог выступать в нескольких обличиях, огромный и малоподвижный, как десавийский голем, или изящный и легкий, как бесаидийская вапоэрия. Так или иначе, для своих противников страж был вполне реальным, когда ломал им руки или выдавливал из них жизнь. Наблюдая за тем, как Сега мало помалу уступает давлению двух противников, стража и холода, Мюррей почувствовал, как что-то гложет его изнутри. За последние несколько месяцев он привязался к пареньку. В далеком прошлом Мюррей сказал себе, что никогда больше так не поступит, не проникнется чужой судьбой, не вложит душу в подопечного, не будет следить за тем, как растут его мальчишки, превращаясь из тощих грязных оборванцев в гордых гриваров, преисполненных уверенности и надежд стать рыцарями. Скольких он тренировал в своем бараке, скольким передал знания и опыт. Все они сломались». Из тех талантов, что он выбрал за последнее десятилетие, мальчик по имени Тарик прошел в испытаниях дальше всех, но и он сломался. Мюррей хорошо помнил, как весь следующий месяц посещал парнишку в медотеке, помнил, как тот лихорадочно кричал во сне. Тарик так и не пришел в себя. Симулятор был слишком силен, он умел заманивать умы в чужие незнакомые миры. В конце концов, тело мальчика тоже сдалось. Вот тогда-то и поклялся Мюрой, что больше никому не привяжется. Он продолжал делать то, что требовало от него цитадель, но в ее мерзкие эксперименты не вмешивался. Все здесь сводилось к одному: отыскать глуби мальчишку, обучить и подвергнуть свирепым испытаниям. Все только ради того, чтобы проверить, есть ли у мальчика задатки, чтобы стать рыцарем. Хуже всего был симулятор изобретение, дайме, используемое гриварами, Верховный командор Мемнон тесно сотрудничал со смотрящими в разработке новой технологии, которая дала бы Гриварам Эза преимущество перед другими. Способ заставить своих рыцарей тренироваться день и ночь, без устали. Новый инструмент для проверки рыцарей в различных, самых неблагоприятных условиях, не выходя при этом за стены цитадели. Созданный в тренировочных целях для рыцарей симулятор был доработан для применения в испытаниях. Цитадель не хотела, чтобы ее самые перспективные ученики получали физические травмы при поступлении в лицей. Кроме того, в виртуальной среде можно было выявить потенциальные слабости каждого кандидата. В странах поменьше испытания все еще проводились вживую, но Цитадель в этом отношении ушла вперед. Последние реальные испытания пришлись на годы учебы Мюррея. Тогда в программу входили спринтерские забеги на холм Калабасас, а в поединках кандидатов – Нещадному тузили старшие ученики. Симулятор был эффективнее, и, если можно так выразиться, брутальнее. Он воздействовал на психику детей. Сега был крепким парнем, но крепким был и Тарик. И когда симулятор сломал его, Мюррей ничем не смог помочь. А Сега все еще лежал на льду под стражем. Мюррей видел открытый в беззвучном крике рот, требующий воздуха. Видел выпученные золотистые глаза. Но почему этот сим не отключается? Почти все остальные экраны погасли. Стражи прижали своих противников к кругу, кроме Сега. Не сдался только парнишка с бритой головой. Мюррей уже знал его имя — Шимо. Обернувшись, он увидел, как Калин говорит что-то на ухо Верховному. Оба смотрели на экран Сега, невозмутимо наблюдая за страданиями мальчика. «Почему побери вас тьма?» Мюррей поднялся и шагнул к командору Мемнану, но тут световое табло Сега моргнуло. Уже поворачиваясь к меркнущему экрану, Мюррей успел поймать взгляд Верховного. Менялся не сам экран, менялся Сим. Скованная холодом тундра вокруг неподвижной фигуры рассеивалась. Страж тоже заискрился и поблек. Еще одна иллюзия, созданная смотрящими. Театр света и тьмы, частицы, играющие свои роли, имитирующие реальность. На экране остался только Сега. Мальчик, плывущий в море тьмы. Ресницы затрепетали, веки дрогнули, глаза открылись. Сега инстинктивно подал бедра назад, чтобы вырваться из-под давящей тяжести противника, но никакого сопротивления не почувствовал. Незнакомец в маске исчез. Сега остался один в темноте. Он осторожно поднялся. Его столько раз бросали на лед, что теперь болело все тело. Он потрогал щеку. Кожа, стертая курткой противника, соднила. Неужели он провалил испытание? Ему удалось провести тейкдаун, но в результате он сам оказался внизу. То время, что он лежал под незнакомцем, задыхаясь, не в силах даже пошевелиться, казалось теперь вечностью. И где он? Может быть, в каком-то месте, где непрошедших испытания держат в неведении, пока не закончат остальные? Жадно всматриваясь в темноту в поисках лучика света, вслушиваясь в тишину, нарушаемую лишь его собственным, учащенным дыханием, Сега опасливо двинулся вперед ничего не видя и не слыша он старался обнаружить любые хоть мельчайшие детали этого мира полустила густая паутина ощущавшаяся босыми ногами как пучки мягкой травы ботинки из выращенной кожи исчезли сега с наслаждением втянул в легкий воздух теплый густой мягкий этот мир определенно не был ледяной тундрой сердце билось тяжелее обычного он ощущал пульсацию в затылке в руках сосредоточившись Сега начал видеть темноту. Может быть, это было только у него в голове? Светлее точно не стало, но он определил ее форму. Ровную плоскость пустого коридора впереди. «Как у света есть форма, так есть форма и у мрака», — говорил фармер. Темноту вдруг пронзил яркий пучок света, вспыхнувший перед глазами. По длинным каменным стенам побежали тени. Спектрал. И хотя этот огонек ничем не отличался от множества других, плавающих по улицам столицы, Сега узнал его сразу же. Это был тот самый спектрал, который составлял ему компанию в подземье, в тесном закутке. Тот самый спектрал, который появился во дворе у Талу, когда Сега сражался с Плаксой. Его спектрал. И мальчик ощутил его свет, как теплое объятие старого друга. Повисев перед Сега, огонек медленно поплыл по коридору, пульсируя, словно приглашая следовать за собой — «Куда ты меня ведешь, малыш?» — прошептал Сега, делая шаг вперед. Разговаривать со светящимся комочком — почему бы и нет? На испытаниях случались вещи куда более странные. Продвигаясь по коридору, Сега уловил едва слышный ритмичный стук. Сначала подумал, что это колотится его собственное сердце. И уже был почти готов к тому, что из глубоких теней впереди выскочит какой-нибудь ужас, но быстро понял, что ошибается. Звук шел не изнутри и висящие вдоль стен сети паутины подрагивали в такт ритму. Стук усиливался, и Сега уже ощущал вибрацию пола. Светящийся комочек остановился в нескольких метрах перед ним у прочной каменной стены. Тупик? Неужели Сега попал в западню? Может, не заметил какой-то боковой проход, завешенный паутиной? Спектрал снова запульсировал часто настойчиво, Вот он ярко вспыхнул, а затем потускнел, словно исчерпал свою энергию. Стук сделался еще громче, и теперь вибрировали даже стены. Сега шагнул вперед и, став рядом с огоньком, положил руку на камень. То, что казалось стеной, внезапно раздвинулось, и на Сега хлынул яркий свет и оглушающий шум. Спектрал катапультировался в свет, и Сега шагнул вперед. Огонек устремился вверх, в голубизну неба, где соединился с тысячами других спектралов, «Кружащих, словно пушинки, одуванчика!» Проводив знакомца взглядом, Сега огляделся. Со всех сторон его окружали люди. Стоя на помостах, они хлопали по установленным перед ними металлическим перилам. Уступая лампай в размерах, эта арена была намного шумнее. Звук доминировал над всем, как будто грохотало сердце самого стадиона, мощный пульс которого Сега ощущал в своих костях. Он пробежал взглядом по трибунам, высматривая знакомые лица. «Нет ли где-то там мюрея Прямо перед сего, в центре земляной арены отливал синим металлический круг. Голубой. Ауролит. В центре круга стоял мужчина, с головы до ног обтянутый черной второй кожей. Лицо скрывала маска, в ее двух отверстиях горели желтые глаза. Бесстрастный, но расчетливый противник тот самый, которого Сега только что видел в тундре, тот самый, который придавил его ко льду. Сега подошел к кругу. Он уже встречался с Оролитом, но здесь было кое-что совсем другое. Этот круг пульсировал с силой ревущей, бушующей реки, подпитываемый роем кружащих над ним голубоватых спектралов. Еще не вступив в круг, Сега ощутил давление толпы, ритмично хлопающей по перилам, призывающей идти вперед, атаковать. Он шагнул в круг и стал лицом к лицу с человеком в черном. Здесь было жарко, и на лбу у Сега уже выступили капли пота. «Атакуй!» — произнес мужчина знакомым монотонным голосом. Сега принял стойку, подняв руки к подбородку и двинулся навстречу противнику. Человек в черном тоже поднял руки и медленно повернулся, когда Сега обогнул его справа и сделал несколько ложных выпадов, чтобы оценить реакцию. «Ничего!» Противник даже не моргнул, хотя кулак «Сега» прошел в дюйме от его лица. Первый настоящий удар, нижний кросс в живот цели не достиг. Человек в черном ушел от него, слегка развернувшись и тотчас нанес молниеносный контр джеб «Сега» едва успел отклонить голову, и кулак лишь зацепил скулу. Противник действовал на контрударах. Отразив атаку «Сега», он сразу проводил ответную. Такую же игру вел и фармер. Она изнуряла и требовала терпения. Атакуя, Сега уже ждал контратаку с тем, чтобы немедленно провести свою. Он должен опережать противника на несколько шагов, иначе успеха не добиться. «Атакуй!» — повторил монотонный голос. Сега покружил, выискивая брешь в обороне, не найдя, выдохнул, стараясь успокоиться. Ритм трибун нарастал. Сега пытался не обращать на это внимания, но грохотал уже в голове. Он ощущал нетерпение зрителей, толкающих его вперед, подгоняющих, требующих наступать. Сега знал, что не должен их слушать, но в нем росло желание угодить им. Меняя направление, заходя то слева, то справа, кружа, наскакивая и отскакивая, он выжидал момент, когда противник не успеет повернуться и его удастся застать врасплох. Выпрыгнув, Сега нанес хлестки лоу-кик, тот самый удар по внутренней стороне ноги, который часто применял в спаррингах с массой. Человек в черном парировал удар — подняв голень и направив кость в голень атакующего, опередив Сега на миг. От удара голенью в голень боль прошила позвоночник, словно электрический разряд. Сега отшатнулся и упал на колено, чувствуя, как дрожит нога. Противник как будто ничего не почувствовал. Сега судорожно глотал влажный воздух. Трибуны не умолкали. Ритм хлопков все ускорялся. Мальчик встал и снова пошел кругом. Человек в черном поворачивался, ни на мгновение не отвлекаясь и не расслабляясь. Сега отчаянно искал выход, и сердце колотилось в такт задаваемому зрителями ритму. Он снова нанес серию джебов, ни один из которых не достиг цели, потом резко сблизился и провел короткий прямой, дополнив его кроссом. Боец в черном ушел от обоих ударов, в последний миг едва заметно отвернув голову и ответил жестким джебом в нос. У Сега словно взорвалось что-то белое, и тут же он получил боковой хайкик в висок — Сега мешком свалился на землю. Арена закружилась, в глаза ударили вспышки. Зрители слились в размытое пятно. Зачем он здесь? Чтобы пройти испытания? Поступить в лицей? Стать рыцарем? Цели казались теперь такими же далекими, как сны, исчезающие в первые вялые секунды пробуждения. В глазах прояснилось. Противник стоял перед ним ловкий, решительный, непоколебимый и без малейшего изъяна в защите. Шум трибун, казалось, достиг пика, и сердце синхронизировалось с их ритмом. Каждый пульс гулка отдавался внутри черепа. Поверженный, измазанный кровью, Сяго должен был ответить на призыв толпы. Он медленно встал. Ноги подкашивались, но ему удалось не упасть. Противник не пропустил ни одного выпада. Его движения были быстрыми и четкими. Каждая атака Сяго заканчивалась контратакой, расчетливым, разящим ударом. Часто бой выигрывается еще до того, как наносится первый удар. Фармер всегда повторял это перед спаррингами. Говорил, что настрой перед боем не менее важен, чем физическая подготовка или набор технических приемов. До первого удара. Зрители требовали, чтобы Сега шел вперед, атаковал. И он чувствовал их желание, как танцующая на ниточках марионетка. «Слушать толпу нельзя. Нужно противостоять ей. Нужно взять ситуацию под контроль». «Здесь, в круге, он сражается не только с человеком в черном, но и с теми, кто стоит за ограждением». Сега шагнул навстречу противнику, опустив руки, и остановился на безопасном расстоянии, глядя в горящие под маской глаза. Трибуны грохотали, гоняя его вперед, требуя атаковать, требуя победы. «Атакуй!» Сега не двигался. Глубоко дыша он сосредоточился на синем спектральном свете. Впитывая его, подумал о дозере и коленках которые возможно столкнулись с таким же неуступчивым противником, подумала Мюрре, который поверил в него и принял в свой дом как родного. Нельзя их подвести. Рев толпы утих, и мир вокруг Сега померк. Он видел только своего противника, хотя человек в черном не двигался. Сега сосредоточил на нем все внимание, готовый отреагировать на малейшую дрожь или напряжение в мышцах. Словно очнувшись от глубокого сна, человек в черном выбросил ногу, целясь в живот. Сега заставил его атаковать. Уклониться было невозможно. Уж слишком быстрым оказался пуш-кик. Но в последний момент Сега успел втянуть живот и тем самым уменьшить силу толчкового удара. Подошва угодила в нижнее ребро, что-то хрустнуло. Но на этот раз впервые Сега был готов контратаковать. Он обхватил ударную ногу противника, наклонился и вскинул ее на плечо. «Рывок вперед, вывести из равновесия и кросс в лицо!» Кулак впечатался в подбородок, но человек в черном как будто не заметил этого. Отпустив ногу, Сега продолжил давить и, пользуясь моментом, обрушил на противника шквал ударов, от которых тот мастерски уклонялся. Сега зарычал от злости. «Если противника невозможно достать, то нужно хотя бы забрать у него что-то!» Он нанес еще один удар, на этот раз открытой ладонью, а когда боец в черном повернул голову в сторону, схватился за маску и дернул — «Маска слетела!» Сега ахнул и отшатнулся. Поднять руки он уже не успел, противник налетел размытым пятном. За киком по ребрам последовал удар кулаком в висок. И все снова провалилось в темноту. мерый не мог отвести глаз от светового табло. Мальчик лежал у ног стража с застывшим на лице выражением ужаса. Теперь Сега предстояло принять горькую правду и смириться с ней. Испытания проходят не в этом мире, и он не шагал по бетонным коридорам лицея, не сражался с противниками из плоти и крови. «Парень поддался любопытству!» — с трудом, ворочая языком, пробормотал Дакар. «Никому, тем более ребенку, не пожелал бы увидеть лицо стража!» «Мальчишку нужно было лучше подготовить. Знал бы о симуляторе, о том, что происходит на самом деле, и концовку принял бы легче». Калин самодовольно взглянул на мюры. «Нельзя всех готовить по одной программе, командор Олбрайт», — вмешался мемнан. «Если скаут Пирсон счел необходимым держать своего подопечного в неведении относительно истинной природы испытаний, значит, у него были на то веские причины». «Да, да, конечно, Верховный», — ответил Калин. Я лишь имел в виду, что подопечный Мюры, возможно, не ожидал, с чем столкнется на самом деле. Мюррей больше не мог молчать. «Сега, побери вас тьма!» — врезал стражу кулаком в лицо. «Многим ли удавалось нечто подобное? Кто-нибудь из вас такое помнит?» «Верно». Но зато потом он полностью раскрылся и забыл, что нужно защищаться. «Твоего мальчишку! Растрясли, как тугой кошелек богача на рынке!» Калин говорил нарочито громко, чтобы его слышали все в комнате. Скаут Сайдаку усмехнулся. «Оценивать выступления каждого соискателя будут командор Фарстед и преподаватели лицея», — твердо сказал Мемнан. Мюррей снова погрузился в молчание. Имитация арены вокруг Сега потускнела и исчезла, но потом экран снова начал светлеть, затягиваясь туманной мандариновой дымкой, напоминающей первые рассветные мгновения нового дня. «Сега» получил достаточно высокие оценки, чтобы пройти в следующую, финальную стадию испытаний. Большинство световых табло в комнате остались темными. Два первых этапа преодолела лишь небольшая группа. Мюррей поежился, подумав о том, что ждет их впереди. Последний тест многим вывернул рассудок. Мюррей до сих пор не мог забыть, каким видел в медотсеке Тарика. Широко раскрытые пустые глаза и неподвижные — словно оцепеневшее тело. За последний месяц Мюррей сделал все возможное, чтобы подготовить Сега к испытаниям. Но итог всегда зависел только от силы духа и настроя участника. Мюррей знал, у Сега это есть. Он видел парня в подземье, видел на ежедневных тренировках. Помимо навыков, выдержки и стойкости, необходимых каждому рыцарю, Сега обладал и кое-чем несравненно большим. Честью, способностью к самопожертвованию, моральным духом качествами, особо отмеченными кодексом, которых не доставало даже некоторым высокопоставленным гриварам из окружения Мюррея, качествами, потребность в которых обострится в грядущие дни.